Глава семнадцатая Проснулся, как и ни странно, к обеду или чуть позже. Микроклимат был здесь отлажен великолепно. Почти сосновый лес вокруг с его полезными отрицательными аэроионами. Они бы еще окно на стенке нарисовали. И еще. Почему бы не включить монитор? «Монитор», — приказал я. «Монитор зажегся». К счастью, никаких леса до речки, вроде как пейзажа за фальшивым окном, там не оказалось. Это было бы верхом пошлости, неожиданной даже для военных. Какое-то служебное меню, аббревиатуры, цифры... «Выключайся, неинтересно», — велел я, и штуковина послушно угасла. Я встал, привел себя в порядок и услышал стук в дверь. «Да», — подал я голос, и дверь отворилась. На пороге стоял кибер из тех, что мы используем в качестве домашних услуг. Социум у нас уродливый, капиталистический, поэтому эксплуатация человека человеком у нас в чести. Но не в моде. Посему даже очень сытые граждане предпочитают не живую прислугу, а киберов. Моделей их развелась тьма – рукастых, нагастых, головастых и просто шарообразных. Этот был закатан в камуфляж. Еще бы! Тут все-таки армия. В свободное от войны время он горничный, а в окопе будет патроны подносить, если что. Кибер был двурук, четырех лап, а голова у него была словно цилиндр, протянутый поперек над вполне человеческими плечами. Не удивлюсь, если голова внутри пустая, как труба, и Кибер наш вообще миномет или базука по основному роду деятельности в военное время. Свежая одежда. — сообщил Кибер, протягивая мне плотную пачку тряпья. — Также велено передать, что вас ожидают к обиду -с, в кают-компании. — Вот узнаю, господ офицеров, узнаю. Любят наши служивые дореволюционный шарм, ценят и понимают. -с. Забрал у Кибера пакет и не удержался. — Пшел прочь, холоп! Кибер развернулся и послушно пшел. Его искусственный интеллект не только много слов знал, но реагировал и на интонацию, и на жесты, да и просто на ситуацию. Я выглянул в коридор. Машина удалялась, согнув спину. И уж не знаю, послышалось ли мне, или он и впрям пробурчал. «Распустились, господа офицеры, оборзели в конец. Ну да ничего, придет еще наше время, воспрянет народ». Я закрыл за кибером дверь и облачился в поданное мне хаки. Теперь я совсем солдат. Из прежнего меня только внешность, да мобильник, который я запихал в боковой карман куртки. Я протопал прямо в ботинках в санузел, оценил в зеркале свой прикид и остался не то, чтобы удовлетворен, но скорее смирился с картинкой. На меня смотрело изможденное, но довольное лицо старшего прапорщика. «Не густо». Ну да на лице должность, явно бывшая, и не написано. Сколько у нас на самом верху морд, с ними из которых депутатский значок, и в тюрьму не возьмут, испугаются. Как правильная Маша, я принялся за уборку постели, вспоминая байку про то, что нижние чины склонны к опозданиям, в противовес угнетению со стороны вышестоящего начальства. Хихикнув, я задвигался еще медленнее как мастер цигун на ознакомительном занятии для новеньких, но постель все-таки закончилась. Окинув взглядом свои хоромы, я пришел к выводу, что полы мыть, пожалуй, не стоит, ровно как и пыль вытирать с монитора. А галеты с поганым кофе, пусть киберы доедают своими жестяными желудками, сядут в коптерки, перетирать косточки офицерству, разложат на положенные на бок катушки от кабеля кто что украл и начнут за жизнь разговоры разговаривать, прикусывая высохшие галеты. Я вышел, притворил дверь и пошагал туда, откуда меня вчера привел Витя Пура на отдых. Хорошо, что мне позволено здесь перемещаться свободно, как в родной конторе. Еще немного, и я буду благодарен судьбе за то, что все именно так и случилось. В конце концов, я хотел путешествовать. Сорок пять лет назад уже хотел. Да, серьезная у этой реальности задержка с исполнением желаний. И еще. Путешествовать я хотел, чтобы поразиться грандиозностью мира. Хотел увидеть великие горы и гигантские водопады, китов, слонов и бегемотов, атомоходы и айсберги. Грандиозно ли то, что я сейчас переживаю? Не надул ли меня оператор, то есть я сам? Или он себя надул? Тут не поймешь. Шагал я, шагал коридором, и ноги сами принесли меня в кают-компанию, ведомые тонким запахом снеди. Пахло запеченной рыбкой, картошечкой, чем-то сдобным, ароматными пряностями, так что я даже подумал, что тут или совсем не заботятся о пищеварении господ-офицеров, или у них шведский стол, и есть возможность выбрать совместимые, полезные для человеческого организма, явства. Если у них тут в части подземные курсы здорового образа жизни, я не удивлюсь. Я ворвался в кают-компанию, словно ветер. Система кондиционирования барахлила и не успела выровнять давление. Меня внутрь просто вдуло. Господа офицеры обернулись на шум. Их тут было штук десять, господс. Они сидели по двое-трое за столиками, а в середине помещения и впрямь имелся буфет, откуда можно было набрать себе еды. Обычная корпоративная столовка. Разве что камуфляжа побольше в оформлении, дабы не забывали о службе даже во время приема пищи. На некоторых физиономиях отобразились не слишком светлые чувства, а кое-кто даже похлопал себя по ушам, выравнивая давление. Ох уж эти мне уши человеческие. Ладно, больше не буду ветром, уговорили. Но мне понравилось, что сны про чертей бывают очень даже вещими. Пура с полковником Викторовым сидели за столиком в глубине зала. Пура показал мне рукой, мол, набирая оттуда и присоединяйся. Потом сунул нос в свою тарелку, а полковник так даже не обернулся на ветер. Получив благословение принимающей стороны, я зацепил синий поднос, поставил на него большую тарелку и принялся нагребать всего подряд, девясь собственной наглости. Взял риса, грибочков, море зелени — Кинул сверху рыбешку, пару яиц, потом понял, что лишку хватил, лопну сразу после того, как отравлюсь. Тогда я для верности добавил куриный суп и большое количество зелени. Можно ли лопнуть по-настоящему в ненастоящем мире? На кофе даже смотреть не хотелось. А за соком я решил сходить потом, если захочется. «Разрешите, господа офицеры?» — спросил я, намереваясь подсесть к своим. Полковник Викторов усмехнулся, но промолчал, а Пура не удержался. «Пока что, товарищи», — сказал Пура, — «садись, мы тебя ждали». Кибер попался тормознутый. Зачем-то подставил я Кибера и примостился за столик. Господа офицеры кушали, как студенты, с подносов. Я подумал, подумал и остался собой, русским интеллигентом с классическим образованием. Сгрузил-таки все с подноса, пошевелил взором по сторонам. Куда бы деть ненужную пока пластмассовую вещицу, но ничего лучшего, кроме как определить ее на пустой соседний столик, не нашел. Ничего. Когда был студентом, так и делал. Вот и сейчас протянул руку и оставил кому-то пустой поднос. А через столик увидел того самого дружка, что подпихнул меня Давича в вездеход. Мы даже глазами с ним встретились. Я кивнул ему радостно, а он меня вроде как не узнал. Ну и ладно. Армия все-таки. Конспирация. Вокруг еще ребята сидели, но знакомых хорош не было. Да и вообще, форма была на них какая-то не такая. То ли карманы не там, то ли погоны не те. Впрочем, это уже не мое дело. Мы теперь сидели равносторонним треугольником, как знак Мерседеса, что должно было символизировать равенство присутствующих за столом. Живали каждый свое, одинаково молча, а потом полковник Викторов элегантно выложил на тарелке нож с вилкой, будто ожидал официанта, и сказал. «Вижу, все хорошо, поэтому сразу к делу. Нам нужна твоя помощь, Сережа. Это раз. Отказаться у тебя нет никакой возможности. Это два. За помощь получишь все мыслимые и немыслимые бонусы. Это три. Витя, передай соль Сереже». Ах, да, есть еще четыре. На десерт. Мы подняли твою тарелку, реанимировали. Так что захочешь, будет твоя. Оба продолжали трапезничать. И моя реакция до лампочки. Чихать они хотели на мою реакцию. На случай неправильной реакции у них есть план Б. А за ним есть план В, план Г и даже план мягкий знак тоже есть. Собственно говоря, начал я реагировать. «До встречи с вами я шел...» «Ты шел, куда глаза глядят», — перебил меня Викторов. «А теперь пойдешь, вооруженный новым тайным знанием о своей сущности. И еще кое-чем, не сомневайся». Я вилочку в сторону отложил и говорю. «Спасибо за доверие, товарищи. С детства мечтал быть советским разведчиком, правда». Пура тоже остановил прием пищи, отложил приборы и говорит. «Не ерничай. Дело серьезное. Получишь иностранный паспорт, стреляющую авторучку и парашют. А новенькую внешность? Спросил я. Новую внешность ты уже получил, усмехнулся Викторов. Даже новую внутренность. Разве ты сейчас не ощущаешь себя иначе? О, да, еще как ощущаю. Особенно если учесть, как я ненавижу это слово ⁇ ощущать ⁇ Сразу после того, как телевизор рассказал про доказательства, Я возненавидел что-либо ощущать. Кто-то где-то сидит в рукавицах, подключенных проводами к черному ящику с мигающими лампочками, и это он ощущает грудь моей жены, вибрацию в руке от бутылки, раскалывающей Васин череп, и нет гарантии, что прямо сейчас он не ощущает, сука, безопасный восторг от происходящего здесь и сейчас». «Разве нет у меня права и на такое представление о реальности?» «Проходили у меня сенсуалы». «Они чуть ли не доказывали, что все так и есть на самом деле». «Гуру сенсуалов сидел у меня в кабинете и сам просился в большой каталог, в открытую часть. Ему была нужна реклама для коммуны, которую они городили на Клязьме». «Да, многое внутри меня уже иначе», — сказал я. И прежде, чем вы мне расскажете, почему все должно происходить по-вашему, я хочу спросить. Почему вы не возьмете Линдера, о котором я рассказал, прямо сейчас? Неужто у вас нет возможности? Как я понимаю, в плане возможностей вас мало кто в этой стране может переплюнуть. Вы ведь знаете, где он находится. Наверняка уже прослушиваете его. Или даже заслали к нему казачка. Я понимаю, что я только часть операции. Но, черт побери. Я хочу расширения сознания. Я хочу знать больше, чем безропотный винтик, исполняющий свою безумную роль. Разыгрался мальчик. Гражданские права начнет скоро качать. Потребует взвод огневой поддержки с мускатами. Это такие базуки, отправляющие заряд с короткоживущим вирусом на километр-полтора вперед. Разлетаясь после подрыва заряда, вирус внедряется во все живое в радиусе 200 метров, Существует всего с десяток секунд и самоликвидируется, разлагаясь на белки-шмелки и прочее, из чего он сделан в наших лабораториях, которых, разумеется, не существует. За эти 10 секунд он успевает изменить кое-что в ДНК, но это невидимое воздействие, только очень чешется там, куда попали маленькие шарики. Это больно. Бывали даже и смертельные случаи, однако, Настоящие неприятности начинаются позже, когда обнаруживается, что в организме запущен механизм апоптоза нейронов. Очень, очень гуманная смерть. Нобелевскую премию мира разработчикам. Похоже, аппетит полковнику Викторову я все-таки испортил. Ничего, полкан, перетопчешься. Имеющий уши, да услышит. А я их точно имеющий. Порода у нас такая. Ушастаем. «Разумный подход, Сережа», — сказал Викторов. «В дохаритоновскую эпоху такого вопроса не могло быть. А сейчас может, потому что человек имеет право знать, что он такое. К сожалению, мы тоже этого не знаем. Мы действуем в рамках парадигмы, подразумевающей стопроцентную автономию нашего мира. То есть, как будто никто ничего не доказывал. Кроме «большого тебя», Мы никого пока не обнаружили с той стороны. Почему так? Непонятно. Возможно, что большой ты просто-напросто разгильдяй, не соблюдающий какие-нибудь требования безопасности и позволивший нам расширить дыру. Если честно, мне эта версия больше всего нравится. «Знаешь, я почему-то не хотел бы видеть тебя Богом». Тут он посмотрел мне в глаза и быстро добавил. «Я имею в виду большого тебя». «Большого себя и я тоже не хотел бы видеть Богом, потому что... Потому что иногда стыдно за такой мир. А Линдера? Да, мы запросто можем его скрутить. Но мы же не звери какие-то. Нам тогда его пытать придется. Мучить в застенках оставшихся от НКВД, ногти вырывать пассатижами, электроды цеплять на половые органы, глаза выкалывать вилками. А мы не хотим». Мы хотим через тебя его вскрыть. Мы ж гуманисты, Сережа. не гуманитарии какие-нибудь. Или вообще гуманоиды? Вы все равно очень добрые ребята, хоть и не гуманоиды, — сказал я. Надеюсь, это прозвучало раскованно, но не обидно. Наверняка милостыню подаете. Сужаете бомжам старые пальто? Не сужаю, — сказал полковник Викторов. В моей реальности нет бомжей. Они не попадаются мне на улицы не упоминаются со мной в разговорах, я не читаю про них новостей, и мне некому подавать милостыню. Я не подаю, потому что люблю себя. Как вы догадываетесь, реальности объективной не существует. Реальность — лишь отражение твоего внутреннего. Когда ты себя не любишь, реальность показывает тебе, тебя. Вокруг все жалкое, несчастненькое. Ты бомжей видишь, когда себя не любишь. А когда любишь себя реальность тоже показывает тебе тебя только там уже нет напоминалок о твоей несчастности нет бомжей и подавать некому начните себя любить и бомжи исчезнут ну уж господин офицер давайте не будем впадать в мелодраму мы и так непонятно в чем уж точно не в яралаше мир такой какой есть и тут я согласен с просветленными товарищами что радость этого мира зависит от того, что у меня внутри. Умом согласен, не сердцем пока, ибо каюсь, не просветлен. Живу, как получается, но иногда стараюсь. А бомжи? Да, они иногда исчезают, как рассвет. Но потом вновь обретают существование. Наверное, я люблю себя явно недостаточно. Уж точно не как полковник Викторов, если он не врет сам себе. Эх, с детства обожаю хлеб с маслом. Бывало, забежишь в сельпо, купишь каравай белый-белый, у него сверху полоса вдоль диаметра, как рукоятка. Дома я эту рукоять хлебную отрывал и намазывал густо маслом, настоящим, непрохимиченным, как сейчас. Иногда даже сахаром сверху посыпал. Ох уж это наивное детство, в котором сахар еще не белая смерть. Я аккуратно намазал ножиком масло на хлеб, только черный, «Белую муку я уже не ем. Просветили зожевцы. Викторов ждал. Так и хотелось протянуть ему кусманчик. «На, полкан, жуй!» «Что же случилось со мной такое после сна?» «Как-то не так я с ребятами. Надеюсь, не придется мочить их бутылками или душить полотенцем прямо здесь, в их столовой?» «Хорошо», — сказал я. «Не будет стесняться того, чего нет. Тогда слушай». Продолжил Викторов. «Есть информашка, что этот Линдер — непростой гусь. И сейчас, когда ты меня послушаешь, ты станешь тоже очень непростым гусем. В прежние времена с тебя бы взяли расписку, оформили бы допуск к определенному уровню секретности. У меня наивысший, — проинформировал я полковника, если он еще об этом не знал». Викторов усмехнулся. «У тебя не наивысший», — сказал он. И вполне возможно, у большого тебя тоже не наивысший. А вот у Линдера… Линдер-перевозчик. Знаешь, что такое перевозчик? Правильно, ты не знаешь. Перевозчик – это человек, перевозящий физические законы. Сейчас поясню, не торопи. Он или имеет доступ к физическим константам, или сам является константой, но это не важно. Важно, что он может, ну, например, изменить постоянную планка. Ты помнишь, что такое постоянная планка? Да, это сложно. Давай возьмем гравитационную постоянную. Представь себе, что она изменилась, стала, к примеру, меньше. Нет, предметы не взлетят на воздух, и ты тоже не будешь парить, как маленький мальчик, наслаждаясь тем, что мечта сбылась. Мы не знаем, что будет». Там яйцеголовые очкарики что-то предсказывают, но нам это не особенно интересно. Для нас главное, что мир может непредсказуемо измениться. Система рухнет и... Да, дальше непонятно. И это не обязательно смерть. Ты лучше задай мне другой вопрос, Сережа. Откуда он, этот Линдер, и зачем он такой? Откуда не знаю, а вот зачем? Есть догадка, что там... Воюют. И могут заслать в систему неприятеля вирус. Назовем это так. Глупое слово, да. Уж извини, работа у меня такая. Предполагать наихудшее. Тут полковник замолк, чтобы дать мне переварить услышанное. Это он молодец, хороший психолог. Человек вообще лучше заглатывает информацию во время приема пищи. Это доказанный факт. Монахи в монастырях читают жития, а потом, как от зубов, отскакивает текст, едва дерзкий паломник позволит себе усомниться в том, что святого Гертрудия именно лев растерзал, а не какой-нибудь носорог схамячил на завтрак. Могли бы в белом кабинете провести полит информацию или на природе. А не вон как, за обедом. Гимн неформальному общению вот что сейчас пишет неведомая рука Создателя: Тебе разжевать? — спросил Пура. — Спасибо, не надо, — сказал я. — Поражарено, не очень, в горле свербит. — Я про то, что ты услышал, — уточнил Пура. — Наверное, придется воспользоваться предложением, потому что с первого раза такой кусок не глотается. Эти парни вообще сейчас сектантов напомнили, подсовывавших для моих ушей такое, что самому себе потом не перескажешь. Уйду на пенсию, напишу мемуары, Снимут сериал эпизодов на двести. Пардон, забыл, что я уже вроде как на пенсии. И сейчас тоже имеет место быть вполне загадочный эпизод. Ну, разжуй, — сказал я. На тарелке еще оставалось, сиделась тут хорошо, и спешить на подвиги во славу Родины совсем не хотелось. Почему бы не послушать товарища? Звучит странно и непонятно, — начал Пура. И... Как сам понимаешь, это не стопроцентная правда. Это гипотеза, версия. Что? Спрашивай. Нет, ничего, отмахнулся я. Чуть было не спросил, из какой они сами версии, но удержался. Пура же заметил мое желание вякнуть и вежливо предложил. Вякай, отвечу. Нет уж, я лучше помолчу, братцы. Имеющий уши, да помолчит. Я бы еще взял намекнул я на пока еще незаполненную пустоту в желудке. «Да ради бога», — сказал Пура. «В таких столовых график часто скользящий. Сотрудники приходят и уходят, а на столах появляются очередные горячие блюда. Я обратил внимание, что в зале новые лица, жуют и беседуют. А еще ощутил, что штаны у меня на заду мокрые от пота. Как я теперь буду в таких штанах существовать? Неприятно же» а если они еще и выглядят сейчас, будто я обмочился, или хуже того. Так что, господа офицеры, подумают, кому они родину доверяют? Засранцу? Я сидел в мокрых штанах и думал над странными словами Пура. Мне что, предлагается спасать мир? Мир, которого не существует? Который всего лишь картинка, игра? Вполне возможно, что мы сейчас идем по сценарию, написанному кем-то ради собственного развлечения. Смотрит он сейчас на нас всех, приятно проводя время. Или это все вообще игра контрразведки, пробивающая меня на вшивость? Ох, как же тяжело жить, когда знаешь, что тебя толком нет. Сволочь он, этот Харитонов. Я согласен, товарищи, — сказал я неожиданно для себя. Говорят, внутри каждого человека живет маленький патриот, мальчишки больчиш Зоя Космодемьянская, канатоходец Тибул. Во мне тоже живет, перехватывая иногда управление. Ну и прекрасно, с облегчением сказал полковник Пура, будто сомневался в том, что я соглашусь на то, чего и сам хочу. Сейчас докушаем и за инструктаж. Я в комнату мальчиков, сказал я и встал из-за стола, думая только о мокрых штанах. Справа от входа, сказал Пура. Только знаешь, сходи лучше к себе в номер, там комфорта побольше. «Понял», — сказал я. Господа офицеры кивнули и продолжили трапезу, будто меня и не было. Я вышел из кают-компании. Туалет был на входе справа, и я запомнил, когда шел сюда. Но я был рад, что Пура отправил меня в номер. Если это номер, а не камера. Мой маленький внутренний патриот был большой гадиной. Олегу Кошевому было бы за него стыдно. Однако, имеющие глаза да не развешивает уши. Почему на вышках не было охраны? Почему они не предложили мне позвонить жене? Слушай то, чего не говорят, учили нас в первом отделе. Как я не заметил сразу, когда мы сюда только еще пришли, что компьютерного зала никакого не было, что за был экран, и меня специально вели так, чтобы до экрана было метра полтора, чтобы я до экрана не мог ненароком дотронуться. У нас таких экранов полным-полно в городских виртуквестах. Интуиция же мне еще вчера подсказала, что здесь картинка, а не вычислительный центр. То ощущение, что что-то не так. Я его запомнил. Ах да, бронетранспортер фальшивый, тот вездеход, на котором мы сюда приехали. Он ведь в единственном экземпляре был на выставке. Их не собирались в серию запускать. Я знал ребят из конструкторского. «Так, наши пыль в глаза пускали. Или Грант пилили. Да, да, у нас такое даже в Минобороны бывает. Не должно быть в реальности такой модели вездехода. Нет ее у нас еще. ГРУ, ГРУ. Не знаю, ребята, из какой вы версии, но вы такое же ГРУ, как я, Евровиденье. Пока я так зверствовал внутри себя, ноги сами принесли меня к лифту». Потом палец сам нажал на кнопку вызова. «Сердце, родное, не подкачай, не рвись из груди. Хотя бы лифт сработал». «Сработал. Чего ему меня бояться? Ведь он, с такими рукоятками на потолке, явно готовился к работе в условиях невесомости. Такие лифты стоят на космических аппаратах, а на Земле, где существуют вполне определенные верх и низ, такие хватательные рукоятки не нужны». «С какого аппарата вы его сняли, братцы?» Двери отворились, и я вошел в лифт. «Точно. Внизу такие же рукоятки ушли в пол, потому он и ровный. Я нажал стрелку вверх и понесся навстречу поверхности. Никогда еще в жизни мне не было так страшно. Но выбора тоже не было. Если лифт сейчас встанет, я умру от разрыва сердца». Минуты это текли или секунды... Мне показалось, что целый час я тащился на этом дурацком не от мира сего приспособлении к своей то ли гибели, то ли свободе. Вспомнил свой шикарный прозрачный лифт, что катал меня с Семеновым. О, Господи, как же было тогда хорошо! Эта сволочь механическая снова дернулась и застыла. «Ну же, двери!» Словно издеваясь, они разъехались не сразу. Я сделал шаг вперед и вышел из лифта. Аккумуляторная. Почему аккумуляторная? Здесь что? На самом деле должно быть такое помещение? Да откуда мне знать-то? На фоне полукруглого проема ангара виднелся силуэт вчерашнего вездехода. Он стоял поперек прохода, метрах в пятидесяти от меня. А за ним было небо. Большое, манящее, чистое. Ну и ладно. Я наклонился, приподнял один аккумулятор, тяжелый, зараза, и поставил поперек двери лифта. Даже если попробует закрыться, все равно вниз не утащит, застрянет. Потом я зашел за лифт и двинул ногой по стене аккумуляторной. Она оказалась, как я и надеялся, насквозь гнилая, так что я ее легко проломил. Да и сам ангар насквозь ржавый, сколько лет ему! Несколько десятков без присмотру. Эх, Россия! Мечта металлиста! Я отогнул совсем никакую советских времен жесть и выбрался из ангара. Сразу впереди была колючая проволока, такая же никакая, как все здесь. Я ее вообще за препятствие не воспринял. Пролез под проволокой, убедился, что мобильник в кармане, и был таков.